14 В Акации Марина подцепила предвыборную лихорадку. Даже спросила у Ксении, за кого голосует Франсуа. «За Сигаленку». Аргументирует тем, что она секси. Мадам Биуссон порвала бы его в клочья. «Ксень, как бы Карима отблагодарить?» Решили, что дорогой коньяк всегда пригодится. «Да не пьет, мусульманин же». Катя покрутила бутылку. «Ксень, «А давай я Олуху отдам, будет прощальный подарок, все-таки он тоже человек». Бутыль Катя оставила на столе в кухне. Альберто не появился. Сайко несколько раз списались в скайпе. Она остановится у матери, а та летит в Токио и будет жить у Айко. Я подгадала, чтобы с ней не пересекаться. Позвонил Поль, спросил, как прошел развод, предложил в воскресенье после выборов прогуляться по Парижу. «На площади Конкорд устанавливают сцену. Будет шоу, если победит Саркози. А ты за кого голосуешь?» «За шоу». Но Эль не справлялся. Что с ней и как? А когда ты говорил «Я готов умереть за тебя». Передумал. Мама его тоже не звонила. Цветы и бледно-зеленый конверт поставили точку. «Зачем нужна запятая?»